Роми с кильмиром переглянулись. Да, это действительно шатырское имя. Но все десять человек были сгипнотизированы. Даже если его действительно так зовут, он наверняка использовал психоматрицу. Чего использовал, опешил я. Объясняю, чтобы мы не могли так просто вычислить шпиона, на случай его поимки существует метод наложения психоматриц. Шпион дает мысленную команду, и поверх его личности накладывается другая. И это напоминает своеобразный самогипноз. Поэтому он никак не мог среагировать на свое имя. Кельмир резко возразил. Почему же не мог? За всю жизнь у человека вырабатывается рефлекторная реакция на свое имя. И далеко не все психоматрицы могут ее перебороть. Сомневаюсь, что у шпиона была возможность подготовить действительно качественную психоматрицу. Стоп. То есть вы хотите сказать, что если стил шпион, то на самом деле его личность всего лишь хорошо подготовленная психоматрица? Умный мальчик, кивнул Кельмир. Вот только кто является психоматрицей? Стил или Дхарм? Еще неизвестно. Ты среагировал, Стил, на это шатырское имя или нет? Мне показалось, что среагировал. Показалось? Переспросил вампир. Ладно, я попробую с этим разобраться. Когда знаешь, что именно и где нужно искать, то процесс поисков сильно упрощается. Но это потом, а сейчас мы займемся тобой. Меня привели в довольно странное помещение. Маленькая комнатка с мягкими стенами и кроватью, одиноко стоящей посередине. «Ложись», — велел мне Ромиус и вышел из комнаты. Я послушно лег на кровать. «Кельмир», — обратился я к вампиру, — «у меня есть к тебе вопрос». «Какой? Откуда ты взял кровь? Ведь ремесленники тебе ее не выдавали, я спрашивал у них». Вампир расхохотался. «Как ты думаешь, смог бы я протянуть в академии два с половиной месяца без крови?» «Что?» «Хорошо, что я уже лежал на кровати, а то мог бы и упасть. Ты пил кровь кого-то из учеников?» «Нет», коротко», — коротко ответил вампир. «Еще варианты?» «Только не говори, что сумел притащить с собой запасы крови. Ты сам это сказал. Но тогда получается, что у тебя кровь всегда была под рукой, и ты мог бы разобраться с теми троллями, которые захватили Кейт и братья Фикерс». Кельмир налепил мне на руку какой-то странный золотой браслет. «Так мог бы или нет?» — повторил я вопрос. «Мог бы», — признался вампир. Ну так что же ты? Я просто задохнулся от гнева. А как же дух охоты спросил меня вампир. К тому же мне нужно было с тобой поговорить один на один. Что я мог сказать в ответ на это? Все-таки вампиры стильно отличаются от людей. Нам их никогда не понять. Все. Кельмир шагнул к выходу. Можно еще один вопрос? Последний. Засуетился я. Вампир обернулся. Ну... — Почему в тот момент, когда вы с Алисой убегали от дневного клана, ты направил ее именно к моему окну? Неужели больше некуда было спрятаться? — Ой, молодец! — восхитился Кельмир. — Догадался. — О чем, я — опешил я. Вампир надолго замолчал. — Я тебя заметил на площади рано утром, перед испытанием, — наконец произнес он. Мы с Алисой прятались в каком-то подвале, и оттуда открывался отличный вид на то место, рядом с которым ошивался ты и две девочки-близняшки. «Я сразу увидел на тебе следы гипноза, и пока мне было совершенно нечего делать, попробовал в нем разобраться. Так вот почему у меня тогда так разболелась голова». А «Алиса меня тоже видела?» – тихо спросил я. «Нет, что-то», – открестился вампир. «Она в это время готовилась к испытаниям». «Да как это связано с тем, что Алиса попала в мою комнату?» «Косвенно». Кельмир щелкнул пальцами. «Так, Ромеус тому же, небось, по мне соскучился. Потом еще поговорим на эту тему. Лежи, отдыхай». Вампир выскочил из комнаты, прежде чем я успел открыть рот. То есть как-то лежать и отдыхать. И надолго это... Вот ведь гад начал рассказывать, и неожиданно удрал. Я же тут умру от любопытства. Я поудобнее устроился на кровати и попытался расслабиться. Нет, я определенно не могу лежать просто так. Мне нужно еще столько вопросов задать... Я медленно открыл глаза. Потолок. Логично, я же лежу на кровати. «Есть тут кто-нибудь?» – спросил я слегка хриплым голосом. «Тишина. Ах, да, здесь никого нет». Я попытался встать с кровати, но не удержался на ногах и упал. С трудом забравшись обратно на кровать, я попытался собраться с силами. Дверь открылась, и на пороге появился Ромеус. «Как ты себя чувствуешь?» – осведомился он. Судя по тону, настроение у него было явно приподнятое. «Плохо», – мрачно ответил я. «Такое чувство, будто меня пинали несколько часов к ряду. «На меня не смотри», — замахал руками дядя. «Я тебе и пальцем не тронул. Скорее всего, это у тебя старые ссадины болят. Наша ошибка. Сначала надо было сводить тебя к друидам. Конечно, ваша ошибка. А расплачиваюсь почему-то я». «Ну что, сняли с меня гипноз?» — задал я волнующий меня вопрос. «Сняли», — кивнул Ромеус. «Ух, и помучился с тобой Кельмир. Три дня безвылазно». Три дня? вскричал я. А ты что хотел? удивился Ромиус. Снять гипноз десятилетней давности, да еще и без вреда для психики человека. Скажи спасибо, что он всего в три дня уложился. Надеюсь, не ущерб качеству, подозрительно поинтересовался я. Без малейшего ущерба успокоил Ромиус. Наоборот. Наоборот. Давай-ка я начну по порядку, успокоил меня дядя. В чем-то ты оказался прав. Без твоей тети здесь не обошлось. Хотя гипноз накладывала не она. Поработал настоящий специалист. А с чего же вы тогда решили, что здесь не обошлось без тети? Не понял я. Не перебивай, и сам все поймешь. Жестко сказал Ромиус. Ах да, они же жутко не любят, когда их перебивают. Итак, ты подвергся гипнозу около 10 лет назад. Работал настоящий специалист. Смысл гипноза в том, Ромиус сделал паузу чтобы ограничить твои способности к магии». «Ничего себе!» «Вы уверены в этом?» «На всякий случай уточнил я». «На сто процентов», — подтвердил дядя. «Сам понимаешь, кроме твоей тети больше никто до такого додуматься не смог». «Она всегда была довольно расчетливой женщиной. Ну, чтобы настолько...» «Да уж». Теперь мне стало ясно, почему она не хотела мне верить, когда я сказал, что поступил в Академию. Она-то знала, что я не должен поступить, раз сама об этом позаботилась. «И что я теперь стал намного сильнее?» – спросил я, затаив дыхание. «Не обольщайся», – вернул меня с небес на землю Ромиус. «Во-первых, твои способности все равно не будут особо вдающимися. Твоего дружка Наива, как вы его называете, огненный мальчик? Так вот, до огненного мальчика ты, конечно, не дотянешь». Но на одном уровне с Чезом, Невилом и прочими будешь это точно. Надо же. Только и смог сказать я. К тому же теперь, когда Кельмир снял с тебя гипноз, видения наверняка будут посещать тебя гораздо чаще. Продолжил Ромеус. Вот удивил. В последнее время мне и так постоянно пророческие сны снятся. Впору идти на рынок гадалкой подрабатывать. Но что же тогда произошло на принятии, вспомнил я. Вы выяснили? И почему для меня время сдвинулось на полчаса? У, у у Ромис посмотрел на меня усталыми глазами. Только сейчас я обратил внимание на то, что он выглядит слегка помятым и явно не выспавшимся. Это можно долго объяснять. Причем все наши догадки сейчас держатся лишь на предположениях. На принятии музыка, которую ты слушал, в совокупности с действием призмы, могла каким-то образом повлиять на тебя. Гипноз – очень сложная штука. Никогда не наверняка не знаешь, чем все может обернуться. А что касается солнца... Это был побочный эффект После сенситивного шока Что-то в твоих мозгах сдвинулось Вот и все Вот и все Я бы посмотрел, как бы он заговорил Если бы что-нибудь сдвинулось в его мозгах А сейчас-то мои мозги Я запнулся Не сдвинуто, надеюсь Сейчас у тебя все в порядке, заверил меня Ромеус Тебе остается сходить друидом Свести пару синяков и будешь как новорожденный Несколько синяков А почему у меня такое ощущение, что у меня всего один синяк Во все тело «Значит, теперь я свободен, и меня больше никто не считает шпионом?» – уточнил я. «Опять-то об этом вздохнул ромиус Никто тебя не считал шпионом!» Он посмотрел мне в глаза и смутился. «Ну, может быть, подозревали немного?» «Но теперь-то не подозреваете?» «Теперь я уверен в тебе больше, чем в себе самом!» – усмехнулся ромиус «К тому же мы уже нашли шпиона. Кстати, мы действовали по твоей наводке. Ты оказался прав. Это стил, поразился я. Я подозревал именно его. Я даже был уверен в том, что это он, но вот поверить в это не мог. Веселый добрый парень, с которым я общался два с лишним месяца, оказался шпионом. Это невозможно. Я бы скорее поверил в то, что предатель Трис, или кто-нибудь из компашки Энджела. Да, это Стил, подтвердил Ромиус, или вернее Дхаром. Таково его настоящее имя, данное родителями. А я думал, что Стил родился в лите, тихо пробормотал я. Давай не будем сейчас об этом, попросил Ромиус. У меня мало времени и очень много дел. К тому же не хотелось бы сейчас портить тебе настроение. Ведь, по сути, у нас сегодня праздник. Праздник? Вообще-то я не должен был тебе рассказывать, нахмурился Ромиус, но раз уж сказал. В общем, к сегодняшнему дню твои сокурсники подготовили небольшой сюрприз. Так что, когда тебя приведут на вечеринку, хотя бы сделай вид, что ты удивлен. Я и в самом деле был удивлен. Вечеринка в Академии? «А почему именно сегодня?» – слегка ошарашено спросил я. «Потому что сегодня ты, наконец, выйдешь из этой комнатушки», – ответил Ромиус. «Проще говоря, этот вечер будет посвящен тебе».